16. Но наконец-то мальчишка про меня вспомнил. С того момента, когда он меня призывал на первой встрече с Фатоями, я постоянно пребывал в заточении, не имея возможности указать дураку на его ошибки. Вот зачем было предлагать Рабане помочь возродить его ватагу, когда мы могли принудить туманника вступить в свою собственную, просто на чуть более выгодных условиях, чем положено рядовому охотнику? Уверен, не отодвинь меня китара от штурвала, я сумел бы продавить такой вариант. Но это все мелочи. Ситуация еще может 10 раз поменяться. Пока перебраться на ФАТ у нас все равно нет возможности, и если ничего не предпринять, еще может долго не появиться. Все-таки хортов на материке оказалось гораздо больше, чем я предполагал. Кроме как их огромной численности, я никак не могу объяснить тот факт, что такая крупная стая столько времени торчит в окрестностях долины Аргаров, когда Гахару нужно захватить форты и перекрывать тракт на все его протяженности. Фат, фат, фат. Что нам теперь этот фат? О другом нужно думать. Похоже, что я просчитался. Если имперцы до зимы не отгонят врага от побережья, для людей в этом поясе все может закончиться очень плачевно. Даже являясь зверьми, хорты не подчинены в полной мере главному закону здешней цикличности. При желании они не впадут в спячку при наступлении холодов. Не впадут в спячку, не вернутся к гнездовьям, не уйдут с побережья. А значит... Шельфовые части океан замерзают. Всепримыкающие к материку острова зимой связывают с большой землей санный путь, что помешает хортам перейти проливы по льду. Страшно в этом признаться, но велика вероятность того, что мое появление на этой планете может обернуться для здешних людей истреблением, по крайней мере в одной из ее частей, что зовется предземьем. Нет, метрополию, занимающую по-настоящему большой остров, имперцы, скорее всего, отстоят. Это и зимой. Но что дальше? Потеряв все другие людские анклавы, лишившись ресурсов материка, торговли, притоков, стоящих на путь, империя быстро зачахнет. Ее падение в таком случае станет лишь вопросом времени. Я очень сомневаюсь, что даже помощь соседнего пояса сможет тут поменять ситуацию. То, что я знаю про Землю с ее лоскутами и относительно небольшим стабильным порогом, не вселяет уверенности в значимость их возможного вмешательства. Едва ли жители соседнего пояса смогут снарядить достаточно крупную армию, способную перевесить чашу весов в этом противостоянии. Мы мечтаем прорваться на фат. А что толку? Если мои обновленные прогнозы верны, то данное переселение равносильно смене одной ловушки на другую, причем нынешнюю хотя бы просто оборонять. Как бы ни были сильны фатои, перед настолько их превосходящим в числе противником они не устоят. Но что тогда делать? Бегство на землю, даже убедия китара бросить сирот, что практически невозможно, нам пока недоступно. Добыть охотой в пути недостающее число семян не получится. Тут нужен зверь уровня хозяина леса. И то не факт, что одного хватит. Скажем звездам спасибо, что они нам послали орла, на которого мальчишка безуспешно охотился в предыдущие дни. Его добыча может оказаться для нас тем самым решающим фактором, что ставит нам шанс на спасение. Осталось убить его. С этим я как-нибудь уж справлюсь. И убедить китару удрать из долины. Второе гораздо важнее. Вот бы кто-нибудь прикончил уже этих проклятых сирот. Этот якорь тянет на дно не только меня и носителя, но и все человечество. Попробуй обмануть мальчишку. Не получится. Ну что же, есть в запасе еще один вариант только он настолько рискованный, что не хочется о нем даже думать. Оставляю его на самый крайний случай. Пока же по плану у меня охота на хозяина неба. Не верю, что гигантский орел настолько умен, что способен переиграть самого верховного грандмастера Ло. «Ты сдурел, князь? Знаешь, сколько у нас осталось коров? Еще одно потерянное стадо, и нам не пережить эту зиму». Сумено можно понять, с припасами в долине все хуже и хуже. Овец с козами под нож ушло куда больше, чем в последнем приплоде ягнята козлят Грядет время серьезных решений, и жестокими они наверняка будут тоже. Но выбора нет. У меня будет только один шанс, и потому все нужно подготовить по максимуму. Пережить, вздохнул я. Если сейчас не рискнем, и дожить до зимы не получится, не то что ее пережить. «Возьми овец!» — взмолился Тумен. «Всех выгоним на выпуск, только коров оставим. Ну, что тебе коровы? Их ведь всего ничего!» «Не пойдет. Тут ведь в чем вся задумка?» И мне пришлось объяснять вождю очевидное. Выгоним на склон, и на склоны после очередной паузы лишь, к примеру, отару овец, орел может догадаться, что это ловушка. «Не выпусти же мы на выпуск коров!» Зверь мало того, что насторожится, так еще и не будет гарантий, что для атаки он выберет именно то стадо, которое мне нужно. Корова это единственная приманка, в которой я относительно уверен. В двух предыдущих случаях Орел нападал именно на коров. «Хорошо», — сдался Тумен. «Но если прикончишь его, треть добычи моя. Слишком многим рискую». «Вот они, отцовские гены. Жадность взыграла» но на имеющиеся в сердце чудовища семена у меня свои планы. «Ты многим, я всем. Хочешь треть от добычи, пойдем со мной». Вождь Аргаров нахмурился. «Мои люди пойдут». «Бранд с Рабани пойдут, и Ургула Маскара. С тебя лишь одежда и пики. Сейчас не время жадничать, вождь. Лучше пожелай мне удачи. Умру я, умрут все, думай лучше об этом». Убедить Тумена оказалось легче, чем уговорить Маскара пойти на эту охоту со мной. Вождь Ургулов даже не постеснялся отправиться возмущаться к вождю Аргаров, мол, у него от клана и так ничего не осталось. И вообще цену за постой он заплатил. Идиот. Выслушал про себя много лесного и теперь все равно со своими людьми, переодетый, как и остальные, пастухом, стоит рядом со мной и фатоями. Ждет рассвета. Другой скот сейчас уже весь выгнан на пастбище. Мы же, чтобы орел не перехватил нас по пути наверх, тоже вывели на склон стада ночью. Совсем без местных обойтись не вышло. Пара настоящих пастухов, умеющих обращаться с животными, мирно щиплющими траву, разбредясь вокруг нас, контролируют стадо снизу, не давая коровам спускаться дальше определенной черты. Это дело важнейшее. Еще по темноте китар с Рабаней, чувствующие появление дара, довольно точно определили границу глухого места, И теперь мы с коровами держимся чуть выше этой воображаемой линии. Самый верхний край пастбищ. Всего в сотни шагов трава уже исчезает, уступая камню. Остальной скот, разбросанный по склонам долины, точно так же пасется повыше, чтобы наш стадо не выбивалось из общей картины. Впрочем, выбиваться мы как раз выбиваемся. Коровы только здесь, у нас. Но сами мы аргары аргарми. Оделись, как местные, взяли длинные пастушьи пики, Изображаем из себя обычный отряд охраны, какой есть везде при скоте. Если все правильно рассчитал, хозяин неба выберет именно нас для атаки. И начнет он, как и прежде, с людей. «Летит!» Началось. Размеры не дают спутать нужного нам Марлане с одним из других. Хозяин неба, не таясь, по-хозяйски летит над долиной, вынырнув из-за скал с противоположной от нас стороны котелка. Направление его полета не оставляет сомнений. Для нападения выбрано наше стадо. «Копья вверх! Сбились в кучу! Разбегаемся по моей команде!» «У меня все продумано. Орел слишком большой, чтобы резко менять траекторию. Решив упасть на нас сверху, в десятки метров от земли, он уже не отвернет в сторону. У нас будет секунда-две, чтобы в последний момент броситься в стороны». Да, стопроцентных гарантий такой срок не дает, но без риска не обойтись. Мы не на детской прогулке. Гигантская птица все ближе и ближе. Курс держит прямо на нас. Коровы заметили хищника, замычали, занервничали. Куда? Внезапно несшийся прямо на нас орел изменил направление полета, забирая прилично правее. Промчавшись над склоном, ушел за гряду и начал закладывать дугу, разворачиваясь. «Заходит на нас! Приготовились!» Ближе, ближе... Пошел резко вниз. «Пора!» Бросив копии, охотники кинулись в разные стороны. Я сжался пружиной. «Что? Почему?» Порыв ветра едва не сбил с ног. Гигантская тень пронеслась надо мной и стремительно заскользила дальше по склону. «Орел не напал». Просвистел в десятки метров над нами и помчался к дну долины. «Стой! Куда? Стой!» Заорали, засвистели аргары, пытаясь остановить обезумевших от страха животных, что мычал ломанулись вниз по склону. Дно Вселенной. Этот гад, что ли, знает, где проходит граница безмагической зоны? Тоже чувствует ее. Он же специально погнал стадо вниз. Тупые коровы. Орел же сейчас вернется. «Разворачивается!» Взревел Маскар, подхватывая с земли брошенное копье. «Что будем делать?» «Хватаем пики и в кучу!» «А что нам еще остается? Может, все же надумает прикончить охрану стада, прежде чем заниматься коровами?» «Нет! Спускается!» И спускается не на нас. Значительно ниже. Большая часть стада уже перевалила за невидимую границу глухого места. Я приметил ориентиры и четко представляю себе, где проходит данная линия. Огромная туша подмяла под себя сразу нескольких коров. Удары гигантских крыльев сбили с ног еще столько же. Хищный загнутый клюв мгновенно покраснел от стекающей по нему крови. — К нему! Дернув за руку Рабаню, бросаюсь вниз по склону. Тумен меня прикончит. Если эта тварь растерзает сейчас половину стада, вождь меня не простит. Все за мной! Гигантский орел рвет на части коров всего в десятке шагов от границы. Один прыжок вверх по склону, и он окажется в зоне действия дара. Давай, птичка! Накажи этих наглых людишек, что посмели бежать на тебя с выставленными вперед пиками. Но линия, за которой перестает действовать дар все ближе, а орел, не обращая на нас внимания, продолжает заниматься отловом коров, скакая влево-вправо вдоль склона. На одном из прыжков голова чудовища поворачивается, и я ловлю на себе птичий взгляд. Он прекрасно нас видит. Он знает, чего я хочу. Он не бросится нам навстречу. Тогда... Пришло время по-настоящему рискованных действий. Я думал об этом. Затея отчаянная, но может сработать. Все равно у меня нет выбора. Плевать на Тумена. Мне нужны семена. Я убью эту тварь. Готовься призвать туман! Давно пора! Вождь спустится с нож шкуры! Рабанин не понимает, думает, что хочу спасти остатки стада, неважно, подбегая к границе Ару. Давай! И мир моментально белеет. Рабанин туман, даже не молоко, сливки. Видимость падает до трех-четырех шагов. Орел, буйствующий в паре десятков метров ниже по склону, мгновенно исчезает. Но я знаю, где он, и я бегу к нему со всех ног. «Корова!» Несется прямо на меня. «Огибаю?» Стадо распалось на отдельных животных, но летящее отовсюду мычание заглушает мои шаги. Самое хриплое и надрывное подсказывает мне направление. Орел долго не станет метаться в тумане. У меня очень мало времени. «Вижу!» Пронесшееся рядом пятно — это его крыло. Порыв ветра шатнул. «Надо подойти сзади». Сидящая высоко голова орла за границей доступной видимости, но птица может в любой миг нагнуть шею, и я буду замечен. Этого нельзя допустить. В попытке поймать очередную корову, чудовище делает короткий скачок вдоль склона. Я уловил направление и бросаюсь следом. Вижу хвост. Подныриваю под него. Очень вовремя. Огромная лапа обняла когтями пойманную корову. Животное мертво. Кровь хлещет из разорванного горла. Но нанесший смертельную рану клюв уже вместе с головой орла поднялся обратно вверх, за границу видимости. Туда же возметнулись крылья. А вот тело, наоборот, опускается ниже. Лапы сгибаются, готовясь к прыжку. Сейчас птица взлетит. Бросаюсь вперед и вцепляюсь в откинутые в сторону задние ноги коровы. Узлы к пальцам. Сейчас мне понадобится железная хватка. «Рывок!» Меня дергает так, что руки едва не выскакивают из суставов. Личу. Туман ветром свистит в ушах, изловчившись, перехватываю одной рукой за коровий хвост. Огромные когти, идущие от них вверх покрытая перьями лапа, теперь совсем рядом. При желании могу еще подтянуться и перескочить на нее. Но пока рано. Китар, слышишь меня? Хриплю себе под нос. Короткая да. И давно научившийся работать со мной в паре мальчишка опять уступает штурвал. «Сейчас мы поднимемся. Там выше Дар должен вернуться. Если нет, ждем, когда Орел поравняется с краем долины. Там точно появится. Дай знать, как почувствуешь». Выныриваем из тумана. Хозяин неба продолжает набирать высоту. «Как вернется Дар, я заберусь выше, и ты его срубишь. Только сразу верни меня. Падать вниз надо правильно. Шанс выжить будет». — Ты сдурел. — С такой высоты. — Упадем вместе с птицей. При ударе окажемся сверху. — Разобьемся. Летим до конца, как сядет, прикончу. — Он нас заметит раньше, не спорь. Айк подлечит. Склон, вдоль которого парил орел, кончился. Под нами лес. Птица возвращается туда, откуда сегодня явилась, пересекая долину. До земли метров триста. Я ошибся. Дело не в расстоянии от поверхности. Набор высоты не помог. «Как долетит до противоположного склона, готовься. Я скоро полезу. Нужно поймать момент, чтобы рухнуть до скал». «Не пойдет!» Выкрикнув это, мальчишка не возвращает меня. «Что он делает?» «Рано!» Подтянувшись, китар хватается за впившийся в корови круп коготь орла. Рвок! Его рука уже обнимает кожистую лапу гигантской птицы. Еще один, и другая вцепляется в перья выше. Орел вздрагивает, лапа дергается, сгибаясь. Огромная башка с крючком-клювом наклоняется вниз. Громкий клекот полон возмущения. «Дар давно появился!» Орет мальчишка и, отпустив перья, машет правой рукой сверху вниз, вспарывая тело хозяина неба. Клюв, летящий на нас вместе с частью орлиной башки, отсекается обратным движением, и мы падаем вниз. Но не стуши убитого зверя. В последний миг китар успел оттолкнуться от лапы орла, и мальчишка летит вниз по более крутой дуге, чем трепыхающаяся в конвульсиях птица. Разное сопротивление воздуха разводит траектории падения, но уже ясно, что и мы, и орел рухнем не так далеко друг от друга. И понятно, зачем он вмешался. Не поверил, что сможем пережить падение на склон. Снова не поверил мне. Посчитал себя умнее. Увидел в озере шанс на спасение. «Да, в воду я упаду без серьезных травм, но добыча...» Ну, хотя бы хватило мозгов вернуть мне управление. Выравниваю полет, вытянувшись струной, принимаю оптимальную для входа в воду под необычным углом позу. Стопы выгнуты вниз, локти прижаты к груди, ладони закрывают лицо с подбородком. Удар! Вода встречает нас болью, все же скорость приличная. Устремляюсь торпедой на глубину. Встречи с дном можно не бояться, до него здесь не донырнуть при всем желании даже мне. И это беда. Даже несмотря на стоящий уши огул, слышу, как в стороне туша убитого зверя с громким всплеском врезается в воду. Плыть на звук бесполезно. Даже если успею перехватить тонущий труп орла, что едва ли получится, вскрыть и выпотрошить его у меня точно нет ни единого шанса. Китар снова подвел меня. Неужели он думал, что зверь с такой запредельной крепью легче воды? Это ведь необычная птица, у него даже перья броня. Только магия позволяла летать этой туши. Плыву наверх, выныриваю, так и есть. На воде лишь круги. Столь необходимые мне семена вместе с трупом орла опускаются на дно, которого в этом озере, если верить, тумену нет вовсе. «Ну, спасибо, китар!» «Не за что!» — весело откликается непонявший своей ошибки мальчишка. «Не всегда же тебе меня спасать. Все, плыву к берегу».